На отдельных примерах можно видеть, как трудно было рассчитаться крестьянину, засидевшемуся у землевладельца до старожильства, то есть просидевшему больше десяти лет. Возьмем наиболее легкие условия расчета. Крестьянин порядился на участок и взял три рубля ссуды, без льготы, что бывало нечасто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 во второй половине XVI века составили бы на наши деньги сумму больше 200 рублей. Меньше этого пришлось бы платить редкому сторожильцу. Приведу пример краткосрочного сидения. В 1585 году два казенных или дворцовых крестьянина